Глава 4. 3 дня в гостинице пролетели в тренировках незаметно. На утро после прибытия Сарочка принесла такой завтрак, что я снова объелся до икоты. Её выпечка была действительно бесподобна. Не успел я отойти от плотного завтрака, как дядя Женя выгнал меня на улицу. Хватит лежать, резко встал он с кровати. И так двое суток потеряли. И снова начались изнурительные тренировки. Поглядеть на нас собралась вся окрестная ребятия. Некоторые пытались повторять за нами, а на второй день дело дошло даже до драки двоих пацанят. Пришлось разнимать. Глядя на разгорячённых ребят возрастом лет 5, на лице невольно вылезла улыбка. По вечерам были стрельбы. Наконец-то в этом деле у меня наметился прогресс, а Фантом добавил ещё одну дисциплину метание ножей. На удивление это дело я освоил быстро. Даже дядя Женя удивился, сказав, что обычно на обучение человека просто воткнуть нож в дерево уходит не один месяц. И тут же решил усложнить и получше развить внезапно открывшийся талант. В итоге в деревне мы провели не 3 дня, как планировали, а неделю. По вечерам мы чистили и смазывали оружие, точнее я, а фантом рассказывал о моём новом мире. Так, в первый день я убирал монеты в новый кожаный кошель и внимательнее посмотрел на них. Оказалось, что это просто пластина длиной сантиметра три, шириной сантиметра полтора и в толщину миллиметр или полтора. Ни рисунка, ни обозначение, просто пластинка. Вечером, вспомнив об этом, у меня возникло много вопросов. «А почему монеты такие странные? Ни обозначения, ни номинала?» – спросил я. А зачем? Так проще. Смотри сам. В одной серебряной пятьдесят медью, в одной золотой пятьдесят серебром. А если медью, то уже две с половиной тысячи получается. На трешник медью можно заночевать в гостинице. На одну медяшку можно поесть в придорожной корчме. Но если ты захочешь купить лошадь, то это уже от одной до четырех золотом. Нихренай себе, лошадки. Обалдело вытаращил я глаза. А почему так дорого? Потому? Или ты думаешь, в мире автомобилей было полно лошадей? Хм, я бы там как-то не подумал. А почему не использовать старые машины? Мы так и делали в начале. Но где взять столько бензина? Ракеты запускали по стратегическим объектам, в том числе электростанций и нефтезаводы. Но я видел у тебя фотоаппарат, цифровой. Да и у любачки в сельпо был ноутбук, они, насколько я знаю, не работают без электричества. А генераторы на что? Только бензин стоит дорого, и его совсем мало. Аккумуляторы есть на старых военных складах, но мы всё равно бережём их как святыни. Бензин сейчас максимум 76-й, а более высокого качества пришлось забыть. Где же вы его берёте, раз нефтедобычи нет? А кто сказал, что её нет? Удивился фантом «Есть, но далеко. А с доставкой, сам понимаешь. Вот и выходит так, что за бочку нефти двадцать серебром просят. А если бензина или солярки, так и вообще до золотого цена доходит. Но в среднем за сорок серебра можно сторговаться». «Так почему же тогда деньги без защиты? Их же подделать можно, и все, считай олигарх». Все никак не мог понять я этой простоты. «Ну так иди, наделай», расхохотался дядя Женя. Много ты здесь меди с серебром видишь, и это я ещё не говорю про золото. Хм. А куда же оно всё делось-то? задумался я. Ты забыл про войну? Ты хоть представляешь, какие разрушения после ядерного удара? Да и какой дурак будет ковыряться в радиоактивных руинах ради таких же заражённых металлов? Нет, идиоты были, и скорее всего, не перевелись, но назад, пока ещё никто из них не вернулся. Ясно, протянул я. А как же патроны, автоматы и всё такое? Ну, этого добра пока навалом. В правительстве не дураки сидели, по крайней мере, ещё при Союзе. Много складов НЗ по стране попрятано, и все как один в защитных бункерах. Ты думаешь, откуда у нас столько дешёвой тушёнки? Да и склады эти длительного хранения называют не просто так, как и то, что попрятали их в основном на периферии. Вот за такими беседами мы и проводили время по ночам. А вы всё спрашиваете, что раньше люди без света делали? Общались люди, как, собственно, и сейчас. Только мы с вами общаемся больше по электронному. А вот так об обыкновенном человеческом общении позабыли. Неделя пролетела незаметно. И только мы хотели продлить у Моисеевича, как в гостиницу прибежал гонец из соседнего села. Первым делом он, конечно, побежал в гостиницу к Соломону. Ну а как иначе? Он же всё и всех знает. Тот указал ему, где нас искать. А гонец прибежал к нам на стрельбище. "Беда, мужики, выручайте!" Затараторил он и два добежав до нас. "Чудище в лесу у нас завелось, люди пропадать стали. Недавно Лёшка по грибы ходил, с полными штанами назад прибежал, чуть живой, и вся башка седая". "Ти, мужик, присядь, да успокойся", вначале Фантому садил мужика на лавку и протянул ему флягу с водой. "Говори толком, что за чудище, где обитает, как выглядит? Да и начать бы стоило с имени, а то прилетело, панику развёл, а как обращаться к тебе не знаем". "Сепан меня звать", оторвался мужик от фляги, возвращая её Фантому и благодарно кивая. "А откуда ж мне знать то про чудищ ваших? Это по вашей части". «Ну а что знаешь, то и рассказывай. Когда началось, как поняли, что чудище?» Начал успокаивать и вытаскивать информацию дядя Женя. Я стоял молча и вникал. Так сказать, постигал азы моей будущей работы. «Первый человек пропал с месяц назад. Машка, соседская дочка, пошла в лес малину собирать и не вернулась. Ждали два дня, потом пошли искать. Малинник-то у нас всем известно, где находится». Вот к нему и пошли, а там все в кровище, и костяк ее ны там лежит, — Степан горестно вздохнул. — Жалко девку, молоденькая еще, годков пятнадцать всего. — А животные не пропадали случайно? — спросил фантом. — Пропадали, конечно, так они постоянно пропадают. Мы все на лис грешим, да на зверье всякое. — А средний скот, я имею в виду овцы, козы, — уточнил охотник. А, слушай, вроде как и вправду до недавнего времени не только птиц да кроликов драли, задумался мужик и почесал затылки. Скажи-ка мне ещё вот что, зацепился за что-то дядя Женя. А пропавшие ваши все дети и люди невысокого роста или худенькие? Ты знаешь, верно? Ещё сильнее зачесал затылок Степан. Э, я ведь даже об этом и не думал, точно ведь В основном детки пропадали. До да Петровна, бабка Машкина, так она и ростом невеликого и тощее, что твоя тростинка. Алёшка наш как лось здоровенный. Так поэтому и домой, видимо, вернулся. Однако штаны-то всё одну знатную кучу навалил. И хикнул мужик, а потом снова грустно вздохнул. Ну чего, мужики, выручить-а? Так, Степан, что у вас за чудище? Я примерно понял, сказал фантом. За 10 серебра мы твой заказ возьмём. Так что топай ты до дому и передай своим, чтоб собирать деньги начали. Э, это как же так, за 10-то? вылупил глаза Степан. Да так где ж мы такие деньжищи-то насоберём? А вы все по запросите, спокойно сказал охотник. Если это то, о чём я думаю, то 10 серебра. Стандартная такса за ваше чудище. Ага, с иронией закивал головой и скорчился. Есть нашему сельпо дело до людей, они даже официальный заказ не соизволили разместить. Уж как мы с ними не ругались. Председатель, сука, рожа толще жопы, нету денег, говорит и всё тут. А куда он их девает? Вор. Ладно, Степан, то пой домой. Завтра с утра мы у вас будем. «И с сельпо вашим сами все решим», — успокоил его фантом. «Пошли забираться». Это уже предназначалось мне. «А что за чудище-то, на кого ты думаешь?» Сразу набросился я с вопросами на дядю Женю. Едва мы отошли от стрельбища. «Оно что, настолько опасное, что стоит дороже, чем падальщики?» «Не оно, а они», — по учающим тоном произнес учитель. «Это кошки». Как кошки? Обычные домашние кошки? Я даже остановился и воткнул удивлённый взгляд в фантома. Пошли в магазин. Повернувшись ко мне, сказал учитель: "Сейчас будешь вычищать оружие, а я, как обычно, заполняю знаниями твои просветы". Мне ничего не оставалось сделать, как идти за своим другом и перебирать в голове разные догадки. Это что же получается? Обычные кошки стали настолько опасными, или они теперь мутировали? И насколько они мутировали, выросли до состояния тигров, а может быть преобразились до полной неузнаваемости? Сколько их? Две? Три? А может быть десяток? С другой стороны, если разозлить самую обыкновенную кошку до безумного состояния, то этот комок шерсти становится очень опасным. Ведь эти животные одним прыжком могут в раз преодолеть расстояние до двух метров, при этом в раз цепиться острыми, как бритвы, когтями в лицо. Помнится, я как-то раз завёл себе котёнка. Так будучи ещё маленьким, он мог разыграться до такого состояния, что раздирал руки в кровь, а отлепить его от себя было то ещё проблемой. Да уж. И это если их десяток особей, то они могут стать не маленькой проблемой. Но чтобы убить и обглодать человека до косточка, бр. Так, за размышлениями мы дошли до магазина. Фантом закупил патроны 12-го калибра для своей сайги с мелкой картечью. Прикинув что-то в уме, взял для меня новенькую горку, видимо, с тех самых складов длительного хранения, поскольку эта горка сильно отличалась по качеству от тех, к которым я привык на работе. Затем он пополнит запас тушенки, разной крупы и приобрел несколько пузырьков на стойке валерьяны. Затем мы пошли в гостиницу выписываться и собираться. Моисейич взял с нас один серебряный и 15 медиков за всё время проживания. Учитывая кухню саражки, неделю постоя, услуги стирки и штопки наших вещей, и всё это за двоих. Цыны Соломон не ломил. Пока я начищал оружие, фантом собирал наши вещи, заодно показывая и рассказывая, как что должно лежать, чтоб в дороге ничего не гремело и не мешало. Затем сбегал к Моисеевичу, забрав из хранилища старенький Мозберг 500 с пистолетной рукояткой и магазином на 5 стандартных патронов и Сайгу с рожковым магазином на 8 патронов. Мозберг Фантом протянул мне и выдал охотничий пояс с патронажем на 30 гнёзд. Велев набить магазин и пояс, затем уселся на кровать и начал рассказ о том, что нам предстоит. Значит так, малый, нам предстоит непростая задача. Начал он свой рассказ. Кошки, как ты выразился, не самые обычные домашние. Во время войны светлые головы нанесли удар по мирным городам бактериологическим оружием, которое было настроено на генетику домашних животных. Как ты понимаешь, на то время их держали чуть ли не в каждом доме, и изначальной целью было заразить животных модифицированным бешенством. чтобы они начали нападать на своих хозяев, и они этого добились, только как всегда, что-то пошло не так. И на этом дело не остановилось. Животные начали собираться в стаи и вести себя как коллективный разум. Если собаку удавалось отстреливать достаточно быстро, то с кошками такой номер не прошёл. Слишком шустрые и хитрые они оказались. А спустя 30 лет они превратились в совершенных убийц. Кошачьи стаи начинаются от 50 особей, а достигают 200. Больше они прокормить не в состоянии. И при достижении такого количества, как правило, начинают раскалываться на две-три более мелкие стаи. Судя по тому, что в солнечном пропадает 1-2 человека в неделю, плюс скот, то стая у нас от 70 до 100 штук. Это очень серьёзно. Я сидел, раскрыв рот от удивления. Сотня кошек. Да как же мы их? А они же нас. Не мог я подобрать нужные слова. Успокойся, Сумрак. Ты охотник, и поверь моему опыту. Кошки это не самое страшное, что есть в этом мире. Управимся. Собрав свои нехитрые пожитки, мы собрались в путь. Распрощались с Моисеичем и его супругой Сарочкой. Они искренне пожелали нам удачи, и Сарочка незаметно перекрестила нас в спину. Путь был недолгим. Уже к вечеру мы добрались до Солнечного, и Фантом сразу же завернул в местное управление сельпо. Мы вошли в дверь с надписью Приёмная председателя, и нам тут же преградила дорогу толстая тётка. Встав перед дверью главы сельсовета, она растопырила руки в сторону и сразу же выдала: "Иван Васильевич не принимает, у него совещание". "Нас примет", спокойно сказал Фантом. И не менее спокойно левой рукой отстранил в сторону тётку весом примерно с цендер. Войдя в кабинет, я немного обалдел. Этот очень сильно отличался от увиденного мною ранее кабинета в новой деревне. Именно так назывался посёлок, в котором мы провели неделю. Почему? Да кто ж его знает. Так вот, этот кабинет был полностью отделан вагонкой очень хорошего качества. На полу расположились два огромных ковра, которые перекрыли кабинет полностью. Сам председатель возвышался огромной тушей, опираясь руками в дубовый стол с резными ножками. Стол, кстати, не предполагал никаких приставок для совещаний, и кресло в кабинете имелось только одно под огромной задницей председателя. Сам хозяин помещения напоминал борова: тройной подбородок, огромный живот, щёки такие, что за ними не было видно глаз. Что вы себе позволяете, грозно взвизгнул председатель. Я буду жаловаться в ваше управление. Жалуйся, Ваня, жалуйся, спокойно произнёс дядя Женя. Кто ж тебе запретит-то? Только вот учти, дорогой ты мой человек, что за отказ подать официальную заявку в наше ведомство на появление в вашем солнечном монстре, ты будешь отвечать перед народом в присутствии главы района. А ты сам понимаешь, чем это может закончиться. Вы мне тут не угрожайте. Председатель достал платок и вытер в момент вспотевшее лицо. Я признан лучшим председателем месяца, между прочим. Мой солнечный выдаёт два плана по заготовке леса, и к вашему сведению, заявка была подана сегодня утром. Ну кто бы сомневался, усмехнулся Фантом. «Ведь сегодня утром люди отправили за нами гонца». «Вы мне тут свои намеки бросьте!» Вновь вытер лицо Иван Васильевич. «Я действовал исключительно в рамках инструкции. Мало ли, куда могли разбежаться эти вечно недовольные дармоеды. Все делают из-под палки. Может, они работать не хотят. Вот и бегут туда, где можно ничего не делать». «Мы говорим о детях», — рыкнул на вмиг побледневшего председателя я. А детях, мать твою. А вы здесь голос не повышайте, взвизгнул председатель. Не вам, продягам, решать, как должна быть построена правильная работа посёлка. Как только появился свидетель, я сразу же подал заявку в вашу организацию. И вот, получить официальную заявку на пять серебряных монет. Он протянул нам распечатку со своей подписью. Что значит на пять серебряных В недоумении начал читать заявку фантом. Крошачья стая стоит 10. Ха, не смешите меня, противно заулыбался председатель. Где это вида, на что за отстрел каких-то пушистиков платят такие деньгищие? Даже 5 серебром это очень много за такую прогулку на свежем воздухе. А давай мы и тебя возьмём с собой прогуляться, с угрозой спросил дядя Женя. Заодно и посмотрим на пушистиков. Вы мне здесь не угрожайте, вновь моментально взмок Иван Васильевич. Я на вас у право найду. Вы получили официальную заявку и не имеете права отказаться. Не так ли, господа? с довольным видом произнёс он. Вот и идите, работайте. Мне своих дармоедов хватает. Фантом сложил листок с заявкой и молча вышел из кабинета председателя. Я последовал его примеру. Ну что, с самодовольной улыбкой спросил Толстухов в приёмной: "Решили что здесь вам в ножки упадут, а не вышло? Долго нам теперь ждать, когда вы соизволите заняться делом, вместо того, чтобы топтать тут грязными ногами?" Мы, не обращая внимания, вышли прочь. Охоту назначили на утро, а пока было время заселились в гостиницу и попытались поговорить с пострадавшим Лёшкой. От последнего ничего вразумительного так и не услышали, поскольку тот усиленно лечился от стресса самогоном. На утро мы выдвинулись в лес, и по дороге к нам решил присоединиться Степан. Он ждал нас на тропе к малинику и нервно теребил ремень у своей винтовки. "Ну что, мужики, как у вас с председателем, возьмётесь помочь-то?" Вместо приветствия набросился он на нас с вопросами. "Ёпот соблю её желечево, вы не смотрите, что у меня берданка старая. «Я с нее белке в глаз попаду с пятиста метров, всю жизнь охотой живу». «Ты только под ногами мешаться будешь», — сказал фантом. «Там мы не с белками воевать будем». «Ну как же, ведь он соседских детишек задрал, а я отсиживаться на заваренке буду», — сник лицом Степка. «Я обузой не буду, все, что скажете, в раз делать буду». «Нет», — категорично заявил дядя Женя. На придётся тогда ещё и за тобой приглядывать. Иди домой. Степан нахмурился, опустил глаза к земле и медленно побрёл к деревне. Мы зашли в лес. У меня сложилось ощущение, что раньше я в лесу не бывал, а всё то, где я собирал грибы, можно смело называть парком. Этот лес выглядел очень серьёзно. Деревья сразу же скрыли свет над головой, и мы очутились в вечерних сумерках. Кустарник так сильно разросся, что тропу едва можно было различить в густой едва примятой траве. Под ногами постоянно хрустели сухие упавшие ветви, и я вмиг потерял ориентацию. Пантом же шёл уверенно, продираясь сквозь бурную растительность словно танк, но что удивительно, не издавал при этом никакого шума. Так едва ветки по одежде шуршали. Утро впервые порадовало нас солнечной погодой. Если бы не это, то сейчас нам бы потребовался фонарик. Вдруг дядя Женя резко остановился и к чему-то начал присматриваться. Подозвав меня рукой, он пальцем указал куда-то вперёд и вправо. Смотри внимательно, зашептал он. Видишь вон там просвет между деревьями? Я утвердительно кивнул. А шевеление воздуха над поляной видишь? Я присмотрелся и заметил, что над поляной и вправду едва заметно марево, как от сильной жары над асфальтом. И опять утвердительно кивнул. Это малой воронка от химической бомбы, со временем её залило водой и затянуло болотной ряской. От этого она стала ещё опасней. Если её не заметить вовремя, то растаешь как масло в жаркий день, даже одежды не останется. Но подходя к такому месту, всегда можно почувствовать сладкий привкус во рту. Будь внимателен. Пара вздохов такого марева и всё. «Легкие ты будешь выкашливать неделю максимум!» «Я понял, фантом!» «Так же еле слышно прошептал я!» «Буду внимательнее!» «Вот это место мы и возьмем для засады! Теперь осталось придумать, как заманить сюда кошек!» По учительным тоном продолжил дядя Женя. «Учись извлекать полезное из всего, даже вот из таких страшных мест! В него стая не полезет, так что атаковать будет с двух сторон!» Да и если прижмут, можно не переживать за спину. Близко к этому месту стая не подойдёт ни за что. Я снова утвердительно кивнул, давая понять, что урок усвоен. А как будем приманивать? задал самый волнующий вопрос я. Попробуем старый проверенный способ, валерианой. Если не получится, будем думать, сказал учитель и махнул рукой в сторону тропы. Пошли к месту первой встречи. До куста малины добрались спокойно. Точнее, не куста, а целого сада. Малинник на огромной поляне разросся так, что конца его не было видно. Ягод уже не было, так как время их созревания уже прошло. Но запах стоял просто потрясающий. Дядя Женя поднял палец в предостерегающем жесте. «Слышишь?» – спросил едва слышно. Я молча помотал головой и пожал плечами. «Вот именно! Даже птиц нет!» – кивнул он. «Кошки, мать их! Приготовься!» Сейчас будем быстро отходить к месту засады, и повнимательнее там, не вляпайся. Фантом достал первый флакон с валерианой и начал разбрызгивать по кустам. В воздухе сразу же появился горьковатый привкус. Мы тут же начали отходить обратно по тропе, а дядя Женя периодически окроплял кусты настойкой. Не успели мы добраться до страшной поляны, как сзади начался концерт. Вы же слышали, как орут коты во время брачного периода. Так вот, «Представьте себе это шоу, помноженное на пятьдесят или более кошачьих глоток. У меня от страха по спине пробежали мурашки величиной с кулак и чуть не остановилось сердце. Мы припустили бегом. Фантом первым упал на поляне, оставив ядовитую площадь по правую руку. Я занял позицию рядом, взяв в обзор противоположную сторону. Спустя десять минут дикого ора в перемешку с не менее яростным шипением резко наступила тишина». Приготовься, они нас почуяли, сквозь зубы прошипел фантом. Как только заметишь что-либо, стреляй. Не забывай постоянно перезаряжаться, как я тебя учил. Я коротко кивнул, продолжая озираться. Первую тень заметил я. Примерно на 70 м я увидел, как резко шелохнулась ветка дерева, а затем увидел стремительную тень, которая прыжками передвигалась по деревьям. Я вдавил спускок, а кругу разорвал оглушительный грохот. И сразу же раздался вопль сотин кошачьего глоток. Деревья задрожали от мелькающих магнатых теней. Тут же раздался выстрел Сайги Фантома, а следом опять мой. Не знаю, попали мы или нет, с такого расстояния не поймёшь. Да ицы ли не очень-то располагают к разглядыванию результата. Постоянно стреляя по движению на деревьях, я едва успевал загонять патроны в магазин снизу. "Не стреляй", закричал Фантом. "Они специально нас провоцируют". Я прекратил огонь и добил магазин до полного. И тут началась настоящая атака. Кошки и коты улетали из травы сплошной волной. Стало по-настоящему страшно. Беспорядочно прыгая из стороны в сторону, они сбивали прицел. И было ощущение, что пушистики действуют как единый организм. Нас начали брать в кольцо. Выстрелы были результативными через раз, а то и два. Первое окошко добралось до фантома и запрыгнуло ему на спину, вгрызаясь в шею. Я сбил её прикладом. Воротник куртки дяди Жени сразу же напитался кровью. "Отходим", закричал он и попятился спиной к едавитой поляне. "Слушай запах, как только почувствуешь сладость во рту, стой, дальше смерть". Я попятился следом. Спустя десяток шагов я действительно услышал сладковатый запах, как от жевательной резинки. А ещё спустя пять шагов во рту появился этот самый вкус. Я остановился, продолжая делать редкие выстрелы. И тут раздался сухой щелчок, обозначавший, что всё, магазин пуст. Я зашарил рукой по поясу и понял, что я пуст. "Фантом, патроны!" закричал я. "Держи!" бросил он мне пачку. "Заряжай, я прикрою". Я попытался вставить патрон в магазин Мозберга, но руки тряслись. Кое-как, затолкав три штуки, Я еле успел сбить в прыжке тварь, которая, раскрыв когти, летела мне в лицо. Брось ружьё, заорал фантом. От него уже нет толку. Хватай нож, они близко. Я сделал последние два выстрела по мелькающим теням в густой траве и отбросил ружьё. Выхватив нож, я приготовился отбиваться. Атака не заставила себя долго ждать. Магнаты начали выпрыгивать, не боясь попасть под выстрел. Они были повсюду, кусали за руки, царапали лицо. Я еле успевал прикрывать глаза. Сдёргивая с себя пушистые тела, я вырывал с ними куски самого себя, без разбора тыкал в них ножом и отбрасывал подальше. Иногда мёртвые тела, но чаще просто раненных животных. И вдруг раздался крик: "Мужики, айда вправо!" Я увидел в воздухе вращающуюся бутылку, объятую огнём. Мы рванули в указанную сторону. Бутылка ушла в мягкую, кишащую кашаками кучу и не разбилась. Фантом молниеносным движением выхватил пистолет и в один выстрел разнёс её вдребезги. В воздух выбросило облако пламени, обдав нас жаром. Уставшие месило моментально вспыхнуло и подняло такой визг, что заложило уши. Фантом несколькими выстрелами добил оставшихся, а я увидел несколько удаляющихся от нас теней. Уставшие и все в крови, мы опустились на траву. Из лёгких с хрипом вырывался воздух. Оба дышали как загнанные звери. И тут фантом захохотал. Я посмотрел на него удивленными глазами, а он заржал еще громче. «Ха-ха-ха! Ты видел! Ха-ха! Ты посмотри на себя!» Сквозь смех еле выдавил он. «Ха-ха! Ты... Ха! Ты как чучело весь! Ха-ха-ха!» Я хрюкнул в ответ и вдруг тоже закатился от смеха, тыкая фантома пальцем. Так, ухохатываясь, мы и встретили Степана. которая, не послушавшись дядю Женю, всю дорогу незаметно следовала за нами. Посмотрев на нас, двух окровавленных и истерически смеющихся чудиков, он покрутив у виска и пару раз хрюкнув, уселся ржать рядом с нами. "Ты чего ржёшь?" спросил я Степана, немного отсмеявшись. "А вы чего ржёте?" задал он встречный вопрос, вытирая слёзы. "Я над ним", ткнул я пальцем в сторону фантома. "А я над ним" Ткнул пальцем в меня он, и мы вновь грохнули хохотом. Коя как успокоившись и размазав слёзы вместе с кровею по лицу, решили, что пора приводить себя в порядок. Дядя Женя достал зелёнку, бинты и специально загнутую иглку с конским волосом. Коя как по-быстрому заштопав друг друга, мы шипели, как те самые кошки, тыкая в раны зелёнкой. Степан уже не стесняясь посмеялся над нами обоими. О-хо-хо, да я ему ещё нос намажу. Вон какая там царапина жирная. Ой, мужики, ну умора. Прямо морсигане зелёненькие человечки. Не сговариваясь, мы переглянулись с фантомом, и он резко вскочил с пеленал виситчика. А я, не обращая внимания на сопротивление, рисовал зелёнкой ему усы и щегольскую бородку. Потом ещё немного посмеявшись, все вместе подначивая ближнего подколками, начали собираться в обратную дорогу. Дядя Женя достал камеру и сделал несколько снимков обгоревшей кошачьей стаи, заодно покидав туда подстреленных и порезанных трупиков. Подобрал обгоревший мосбирг, поцыкал языком. "Да, парень, ухайдокол ты моё ружьё. Ну да ничего, в городе починим. Пора бы тебя уже в гильдии регистрировать, до да обряд посвящения готовить". Я открыл было рот для очередной кучи вопросов, но фантом предостерег, подняв руку в жесть и стоп. «Потом сумрак, позже!» А я для себя отметил, что дядя Женя прекратил называть меня обидным малой. «Ну какой я в самом деле малой? Двадцать восемь лет уже!»